Немного позже появился Томас, горделиво щеголяя новыми знаками различия штандартенфюрера. Мюллер сердечно его приветствовал. Разговоры, естественно, вращались вокруг венгерской проблемы. РСХ уже установила контакты с мадьярами, готовыми сотрудничать с Германией. Но всех занимал вопрос, каким образом фюрер намеревался сместить Калаи,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 То можно и империал-социализм. Да, но это скорее ближе к уклонистскому учению Штрассера, возразил уязвленный фрай. И тут я обратил внимание на Мюллера. Он стоял за нами, зажав своей огромной лапе стакан, и, прищурившись, слушал. Нам надо и впрямь.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 «Конечно, для нас важнее инициатива и дело, а не теоретические рассуждения», пробормотал человек из скрипо. «Я предпочел удалиться и отправился в буфет за салатом и чем-нибудь мясным». «Мюллер последовал за мной. Как поживает рейсминистр Шпеер?» – полюбопытствовал он. «Честно говоря, герр Группенфюрер, я не знаю».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 до захвата власти и сражаюсь с ними до сих пор. Но знаете, я их уважаю. У этих людей врожденное чувство дисциплины. Они организованы и ни перед чем не отступают. Мы могли бы у них кое-чему поучиться. Вы не согласны? Не дожидаясь ответа, он взял Эйхмана под руку и потащил к низенькому столику,